По соседству с борделем. Они свернули с главной улицы в узенький переулок. Он был довольно мрачный. Между висящими с двух сторон семиэтажными домами виднелась тонкая полоска синего неба. На верхних балконах сушилось белье. Слева внимание Фабиана привлекла пестрая реклама с полуголыми девицами. Там же, в пятидесяти метрах, они обнаружили дверь с вывеской пяти Парисине». За стойкой хлопотал портье, который бегло говорил по-английски. Да, он о них уже знает. Их комнаты, конечно, не люкс, но зато дешевые. Почему-то портье запросил у них паспорта. «Может, здесь объявлялись элементы, которые норовили покинуть гостиницу, не заплатив, или в отношении которых испытывала интерес полиция?» «Не отдавайте паспорта, только удостоверение личности гражданина Эстонии, если оно у вас есть», — посоветовал шеф. «Там имеется несколько слов и на французском». Фабиан, оплачивая счет, был рад, что последовал совету Койропу и не отдал все деньги Рудольфа. Из того, что у него оставалось, как раз хватало на одну ночь, на пять гамбургеров и на такси в аэропорт. Комнаты и впрямь были аскетичными. Там была полуторная кушетка и приторно пахнущие прорезиненные занавески. Маленькая тумбочка в изголовье и раковина. Туалет был в коридоре, к счастью, в их половине. Зато в номере имелось беде. «Что бы это значило?» – почесал затылок Экопс. «Туалета в номере нет, а беды есть». «Никакой логики». Но причина выяснилась с наступлением вечера. Все чаще в коридоре стали слышны пьяные крики и визги. Где-то выстрелила пробка шампанского, где-то играли фламенко, двери хлопали. Оставалось впечатление, что сюда беспрерывно ходили и выходили. Андерсон, как самый молодой и невинный, сильно побледнел. Остальные чувствовали себя неловко. Фабиану вспомнилась реклама с голыми девицами. Теперь они поняли, куда попали на ночлег. Это заведение обслуживало находящийся рядом стриптиз-клуб и танцзал. Сюда приходили на час-другой с девушкой. Для этого здесь беде. «Прекрасное местечко!» — потирал руки шеф. «Тихий уголок, и в то же время жизнь бьет ключом, как в сердце урагана. Подходящее место для подведения итогов миссии и составления планов на будущее». «Да». И он обернулся к Орвелу, который зашел к ним в комнату, готовый к услугам. «А у тебя есть немного денег?» «Замечательно. Вот тебе еще 10 долларов, чтобы посетить бордель по соседству», – произнес он. «Дело в том, что мы намерены заняться разработкой важных политических решений, и, сам понимаешь, это вряд ли может тебя интересовать». «Я и сам хотел попросить, нельзя ли мне высвободить вечерок», произнес Орвел униженно. «Последний вечер все-таки. Надо развеяться немного. Я и так вкалывал в поте лица. А денег мне не надо. Уж как-нибудь обо мне позаботиться». «Я уже договорился с парнями из американского СИИ устроить тут пирушку». Они же мои старые знакомые пообещали забить время в публичном доме, а потом в бассейн. Французы тоже собирались прийти. Но я постараюсь вовремя вернуться, когда понадобится чемоданы таскать. Ну, пока, стало быть. И он удалился. «Пойти тоже, что ли, прогуляться?» – подумал Рудольф вслух. «Но у нас еще много работы». «Да, да, да», — подтвердил он, уловив выражение лица Фабиана. «Нам нужно составить декларацию всем народам мира, в которой мы свято подтвердим, что теперь, когда наша независимость, можно сказать, зарегистрирована, и для нас открылась дорога в мировую схему», «Мы будем привержены демократическим принципам, правовому государству и свободному предпринимательству». Он отправил Фабиана за Экопсом и Андерсоном, но их не было, они успели улизнуть. «Ничего», — произнес Рудольфо утешительно. Он вынул из своей папки с золотыми застежками пачку бумаг и хотел было положить ее на стол». Но стола не оказалось. Что делать? Он фыркнул и пристроил свой чемоданчик-дипломат на биде, а сверху положил бумаги. Сам сел рядом, в позу портного. Фабиан сделал то же самое. Мне кажется, что, приступая к составлению настоящего документа, мы должны прежде всего исходить из идеи «Реститутио от интегрум», — торжественно произнес шеф. «Да, но мы должны учитывать и тех, кто в принципе не против эстонского национального государства, но хотят исходить из реальных изменений, произошедших в мире за это время», — предложил Фабиан также торжественно. «Разумеется», — кивнул Рудольфа, — «мир изменился». И почему бы не сказать просто «восстановление на основании преемственности», предложил Фабиан, «это понятнее, нежели от интегрум». В этих словах есть колорит, кивнул шеф. Так они работали. Время от времени в коридоре и в соседних комнатах раздавались разные звуки, Кто-то вылепил кому-то пощечину, кто-то стонал от любовных утех. Прошли часы, наступило время ложиться спать. Ничего приятного это не сулило, потому что кровать была всего одна. Они легли, отодвинувшись друг от друга поближе к краю, из-за чего Фабиан вскоре оказался на полу. Он снова лег и лежал очень тихо. Немного погодя, он услышал, как шеф скатился с постели и грохнулся на пол. А Рудольфа тихонько охнул и, кряхтя, залез на кровать. Некоторое время стояла тишина. Сон не шел. Потом они оба почти одновременно скатились на пол. Шеф больше не стал ложиться, лишь присел на край кровати. «Не знаю, что-то не спится», — сказал он. «Да, не спится», — согласился Фабиан. «Может, пошлифуем еще немного декларацию?» — предложил шеф. «Давайте пошлифуем», — не имел ничего против Фабиан. И они принялись шлифовать. В какой-то момент они все же задремали, потому что их разбудил телефонный звонок. партье предупреждал, что девочкам пора покинуть отель. За окном начало светать. При расставании Рудольфа спросил у партье «Вы знаете что-нибудь об Эстонии?» «Эстония? Эстония!» Портье потер висок. «У меня работала девушка с таким именем», сказал он затем. «Хорошая была девочка. Вот такая!» У нее был успех. Задница, как у кобылы, Прищёлкнул языком партье